Глава шестая. Дубовый гай. Неприятности начались у Олега Провилова с самого утра и продолжались все воскресенье. По своему обыкновению он встал в шесть часов и отправился на утреннюю пробежку. Это была железная привычка, коренившаяся с армией. Вообще говоря, вылезать по заранку из постели с каждым годом становилось все труднее. В последнее время... так и вовсе сам себя за уши вытаскивал, полагая, что едва только прекратит бегать, так сразу и встретится с неприглядным великом старости, ломящейся во входную дверь. Былой радости от пробежки прорилов давно не испытывал, сказывались и тысячи выкуренных сигарет и много чего еще. Однако с завидным упрямством продолжал бегать, и в снег в дождь на зло растущей тяжести в ногах и сердце, колотящемуся по ребрам. Итак, Провилов вышел из своего дома по улице Фучика, свернул за угол и понесся вдоль воздухофлотского проспекта, наслаждаясь по утреннему свежим воздухом. Оставив справа общежитие полка ППС, а слева угрюмое сталинское здание высшей школы милиции. Провилов оказался на просторе Соломинской площади. Сохраняя скорость, миновал Академию бронетанковых войск и свернул на Клименко. Улицы вокруг будто вымерли. Ни поливальных машин, ни хлебных, ни почтовых фургонов. Тишина нарушалась лишь шорохом его собственных кроссовок «Адидас» и щелетом птиц в ветвях каштановой аллеи. Пробежав вокруг кладбища, Провилов снова выскочил на площадь. справа от него громоздились безликие железобетонные коробки многочисленных проектных институтов. До дома оставалось буквально полквартала. Когда нога провила его подвернулась, и он с размаху полетел на асфальт. Вот, одних труличь сердца вырвалось. Помену без женщин, вступающую в беспорядочные половые связиским попал. Стердом, поднявшись на ноги, провилов обглядел себя. Кожа на ладонях оказалась судранной до крови. Новые спортивные брюки можно было выбрасывать, а голень правой ноги невыносимо болела, распухшая с пугающей быстротой. Вот продажная женщина. Паравилов кое-как допрыгал к парадному, сдавленно матерясь проскакал к лифту и, наконец, с ужасающим грохотом ввалился в прихожую своей квартиры. Жил он один. Жена года четыре назад ушла от Олега Петровича, забрав дочку. так что опасаться кого-то разбудить ему не приходилось. Сунув пострадавшую ногу под строй ледяной воды, правил их ждал, когда наступит облегчение. Между тем, невзирая на воскресенье, Олегу Петровичу поспел полнокровный рабочий день. Тучи, нависшие над империей Виктора Ледового в пятницу вечера, и не думали рассеиваться. Более того, сгущались с удивительной быстротой. В субботу утра очередными жертвами правас ранительных органов стали крупный склад контрабандной японской видеотехники и солидная фирма по сборке компьютеров. Побег от сборки съездил ещё кто-то из Печчино, нахалега Петровича, но прикусил язык под его здугным взглядом. Обе конторы имели самое непосредственное отношение к бизнесу Ледакова. Анализ длинной банковской распечатки фирмы Антарктика, по которой корректировался Огуд, привёл к правилу в ограничении утешительных выплат. Из длинного списка предприятий всех форм собственности, осуществлявших платежи в Антарктику за последние 2 недели, вплоть до вечера чёрной пятницы, апостошечным милицейским набегом надверглись той к фирме, напрямую связанная с следовом точности, быстрота удара наводили на мысль о тщательно спланированной операции, направленной непосредственно против ледовода. Правило отлично понимал, что кусать за ноги гранитную фигуру Виктора Ивановича это не занюханые ларёк риски. И лейтенант Сиянин незамысловато истинно тоже должен об этом быть уверен. Отсюда следовало, что либо у недра органа наконец сдавилсятический аналог комиссара Катаня, Так только не говорят, а всё же смешно. Либо кто это, сидящий этажами, десятиу повыше оперативников, вознамерился поставить на видке Иванов Иванович большой жирный крест. Уж не повержай, мой Александр Мить, неужели сопляк, приставшийся сыном майора Бандура, не врал. Надо бы поговорить с парнем как следует. Проявил, закрыл кран и выбрался из ванной, и в кучу позу Придерживаясь руками за стены, буквально из пещеры в опоре пятнами мокрых ладоней, проинок проковылял в кабинет и опустился обычным как кресло. Олег Петрович прикрыл глаза, сосредоточившись на событиях истекшей субботы. Поступившая накануне информация о дальнейшем наступлении ПХССсов совсем выбила привылы из колеи. Затем ему позвонил Атасов с докладом о том, что в сауне Боносюка вместо задушивной беседы с Лжебандурой вышла перестрелка с четырьмя трупами в результате. Причем Лжебандура, по словам Атасова, держался молодцом, проявил себя отлично. Чуть ли не жизнь Атасову спас. Победа Атасов снова выходил на связь, решал вопросы с оборзевшими боевиками никому не ведомого Адольфа. Затем Провилов заворачивал следующие на борщиковку фуры с водкой и организовывал их сопровождение на резервный склад в пригороде. Потом контролировал переброску товаров с предприятия Виктора Ивановича, засветившегося по делу Антарктики. А еще трезвонил своим людям в силовых структурах и, конечно, распинался перед ледовым, пребывавшим в состоянии тихой ярости. В общем, не до оттазовой бандуры ему было. Парилов хмуро поглядел на телефон. Бумнтированный в корпус Panasonic часы показывали 7:30 утра. Не хер дрыгнуть. Пукнул Парилов, решительно снял трубку и набрал домашний номер Атасова. С того айбистдневник борчанул слушать где-нибудьки на другом конце линии. Последовательно набранные Олегом Петровичем домашние и мобильные телефоны Атасова, протасова и Арниса молчали. как советские партизаны на допросе в гестапо. Что за дерьмо? Взорвался в конце концов правило, оставив безрезультатные попытки связаться с подчиненными. Кто кого замочил, а не этого хренового Адольфа, или наоборот? После вчерашнего разговора с Атасовым, люди Олега Петровича пробили по милицейским и бандитским каналам всю информацию, какую только возможно было наскрести об Адольфе. Вышло не густо. Обер родился в 68 году в Киеве. В яслях и детском садике ничем существенным от прочих малышей не отличался. Зато в средней школе сиживал по два года чуть ли не в каждом классе. С пятого за всегда детьми детской комнаты милиции. Дважды побывал в каноне, а к армейской службе спешно клонился. Так ничего особенного. дебил к диву, короче говоря, из таких же, как сам недоумок, сколотил банду, отточив азы у нагатинского мастерства на уличных лоточниках, решил, что пора поводаться серьёзно не криминальными авторитетами. Поподался. Неудача, если верить оттасам. А этот толчок на большой магазин на Барщаковской был, скорее всего, случайностью. Вы прореканья сейчас кое-точку поключил, пару желил до зубов и сунул весь его в рот, не зная оборота. Таких молодёжных барикад о городу в последнее время формировалось не меньше, чем дивизии народного ополчения в битве за Москву. Начинали они действительно сами, затем, как правило, подменивались мощными криминальными кланами и плевали с них кокетлис самых незабок звенья. Делали наиболее грязную работу, а в случае конфликтов с органами или другими бандитскими группировками бросали под огонь с легкостью разменные монеты. Беспашенные же беспредельщики, вроде Адольфа, ни черта не соображавшие в существующем раскладе, безжалостно отстреливались, как бешеные собаки. Так что, молодёжь, оттасов, если не вру, вы полный у работы за милицию в сыть тюрьму и пропоздамление. На Гостонове мати вам ничего не скажешь. В истории Сатольфа был ещё один плюс весьма существенный для продвинува слодовый. Торговый зал Аршидовского магазина предлагал посетителям разнообразные продукты питания от моркови и свеклы до мясных консервов и банок кофе десяти видов. Черные же клопы, начавшиеся буквально сразу за прилавком, служили главной перевалочной базой для контрабандной водки, получаемой для того из Венгрии. Завод в пригороде Дебрецена принадлежал партнёрам придорог, проникшимся на венгернские рынки. Производил он целый калейдоскоп водки, начиная с копеечной русской, старорусской и московской и заканчивая смерновской. Развивались они, понятное дело, из одного чана, отличаясь друг от друга лишь этикетками и формой бутылок. Качество водки было, мягко говоря, посредственно. Услышав Ататасова о наезде Адольфовсов в магазин, пролилов от греха подальше, остановил фуры с водкой буквально на подступах к Борщиковке, направив их на склад арендуемым ледовым прыгаем. правильно сделал, потому что к 6 часам субботнего вечера магазин в 5 минут опечатала целая бригада оперативников городского УБ. Спушённая победа, но всё равно победа. Скребился пробилов, и продолжая обдумывать ситуацию, занялся повреждённой навой. В 10:00 утра, когда позвонил ледовой Олег Петрович Шигалёв в тубу повязки наложенный на голень по всем правилам медицинской науки. Провилов, у тебя все готово. Мрачный начал Ледовой, имея в виду свою встречу с генеральным директором киевского предприятия «Свимон», в народе именуемого «фабрикой драгоценных изделий». Встреча была назначена на 7 часов сегодняшнего вечера в отдельном кабинете ресторана «Дубовый гай» и имела для Виктора Ивановича исключительно важное значение. «Все готово, я спрашиваю». Сразу приступил к делу Ледовой. Взял быка за рога, даже не подумав хотя бы поздороваться с Провиловым. Ледовой с самого утра был, что называется, на взводе и только ждал, к чему бы прицепиться. Да я раздражал его в последнее время Олег Провилов. Не справлялся с работой, провал за провалом. Тянул с решением вопроса по Антарктике. Такие деньги в задницу загремели, а он и в ус не дует, думал рядовой, играя с желбаками. Ему отчаянно не хватало тренера, хотя он никому бы и не признался в этом. Вот у кого голова была и нюх, не то что у этого салтофона. Так точно Виктор Иванович откликнулся про вилок, имея в виду, что столик в отдельном кабинете заказан, меню согласованно директор ресторана в курсе дела, что за персоны на ужин ожидается. Не первый раз, да, мы же. Правиловский бутырлярь с утра крутил их дубовым гаю. Сам же Правилов планировал прибыть в ресторан в 17:00, оценить обстановку и расставить своих бойцов так, чтобы муха не пролетела. Смотри, Правилов, не подводи на этот раз. Судя по голосу, Виктор Иванович либо лёг накануне поздно, либо и вовсе не ложился. может тут водку пил с дружками или всю ночь провёл в баре а скорее всего одну с другим совмещал у меня-то всё готово отлажил правила и поколебавшись решился виктор Иванович я бы предложил перенести мероприятие на пару недель по причине перебил ледяной голосом фредди круджера по причине наших проблем с суббет чеканя правил ожидает взрыв в такой обстановке считаю рискованным Вот что провилов. Снова перебил Гледабов. Нет у нас возможности ничего откладывать. Понял? Это было правда.